Глава 7. Слава вам! Навеки подвиг свой в историю вписали. Будут помнить, как три сотни против тысяч стояли. Поэма 300 спартанцев. Третья неделя патрулирования подходила к концу. Серьезных столкновений за это время не произошло. Пару раз отряд вступал в боевой контакт с мелкими группами рейдеров. Однако сражением эти столкновения никак нельзя было назвать. Каждый раз, только завидев отряд на горизонте, враги бросали все, что успели награбить, и в панике бежали, нахлестывая лошадей. Бойцы шутили, что скоро одного упоминания об их отряде будет достаточно, чтобы очистить приграничную территорию от оспенцев. Сегодня отряд расположился на ночлег в небольшой долине между холмами. Бойцы уже заканчивали возведение защитного периметра вокруг лагеря. Конечно, до римских походных укреплений ему было далеко. Воины всего лишь установили заостренные колеи и колючие кустарники по периметру. Однако в случае внезапного нападения эти легкие укрепления должны были задержать нападавших, что в свою очередь даст время воинам отряда подготовиться к бою. Часовые тоже были не лишними, однако все эти меры предосторожности не смогли остановить одного единственного человека. Он вышел из тени и спокойно двинулся к центру лагеря, где возле костра Сани вместе с проводниками Героном и Ксартом, Рисовал карту прилегающей местности. Его привлек шум в восточной части лагеря. Там царила какая-то непонятная суета. Скоро к Грумову подбежал боец и доложил, что пойман вражеский лазутчик. «Лазутчик, говоришь? Ну что ж, пойдем, посмотрим на этого вашего лазутчика», сказал Саня, сворачивая недорисованную карту и пряча ее в седельную сумку. Лазутчик оказался высоким смуглым парнем лет двадцати пяти, с небольшой бородкой и длинными черными волосами. На нем были потрепанные серой и полотняные коричневые штаны. В таких обычно ходят местные крестьяне. Несмотря на стоящих рядом с ним возбужденных вооруженных воинов, незнакомец не выказывал никакого страха. На его красивом лице играла легкая улыбка. «Вот этот как-то проник в лагерь и шел к твоему костру, когда его окликнул часовой. Сопротивления не оказывал и ничего нам не сказал», – доложил подлетевший к Громову Деметрий. «Пусть солнце осветит твой путь». «Ты тот, кого называют Александром Смертоносным, грозой Аспендой пограничным стражем?» Внезапно обратился к Сане, таинственный незнакомец. «Да это я», — подтвердил Громов, вспомнив, что местные жители его так называли. «Я, Аман из рода Ишер, сын Керима, принес тебе плохие вести о твоих врагах. Кое-кто жаждет твоей крови», — торжественно продекламировал пришелец и усмехнулся, нарушив серьезность момента. «Ну тогда пошли ко мне в шатер». «Там у меня есть неплохое вино, вот там и поговорим», – усмехнулся в ответ Саня. «Есть некий Гелен, сын Минекрата. Он из очень богатого и влиятельного древнего аристократического рода. Ты убил его брата Ферона, когда уничтожил отряд аспенцев. Об этом вся округа говорит. Вот этот Гелен поклялся, что отомстит тебе за смерть брата, а также выжит все пограничные деревни. Кстати, правда, что ты закопал пленных аспенцев в землю живьем?» Говорил оман, попивая вино из серебряного кубка. Правда, мы их закопали. А что этот Гелен может? Он что, стратег Аспенда, что ли? Как он нам мстить-то собрался? Прервал его нетерпеливый Димитрий, бросив взгляд на Громова. Нет, стратегом Аспенда является, если я не ошибаюсь, благородный Филарет из рода Филопомидов. А вот Гелен входит в городской совет и постоянно мутит воду. Именно он добился того, чтобы аспенцы начали совершать набеги на пограничную территорию Термесоса. Его покойный братец, которого ты закопал, говорят, был самым кровожадным командиром летучих отрядов. После его гибели другие рейдеры боятся соваться через границу. Вот, значит, Гелен требовал, чтобы Аспенд послал войска через границу, но Филарет ему отказал. Не хочет стратег настоящей войны. Набеги – это же так, баловство, а вот если гарнизон Аспенда перейдет границу, то это уже война с Термесесом. И тут стратег Селевкидов может вмешаться, а Филарету это совсем не надо. Однако Гелен на этом не успокоился и начал нанимать наемников, чтобы с ними напасть на приграничные поселения Термисоса, а заодно и рассчитаться с вами, продолжил рассказ Аман. «И сколько у него людей сейчас?» – спросил встревоженный Саня. «По моим данным, около трехсот человек. Из них две с половиной сотни тяжелых пехотинцев. Это гоплиты из Смирной. Они возвращались домой из Сирии после службы царю Антиоху». А тут Гелен их перехватил, пообещав им долю в добыче, ответил Аман, отхлебнув вина из своего кубка. А когда примерно Гелен планирует выступить в поход, уточнил Диметрий? По моим сведениям, дней через пять, быстро ответил Аман. Громов задумался. Гоплит – это и серьезно. Эти пехотинцы одеты в хорошие доспехи, вооружены копьями, мечами, большими круглыми щитами. Если говорить о древнегреческих войнах, то на ум приходят в первую очередь именно гоплиты. Это серьезные дисциплинированные бойцы и умелые воины. К тому же на стороне врага большое численное преимущество. Можно было, конечно, плюнуть на все и отступить, оставив приграничные деревни без защиты. Но вспомнив, как выглядит поселение после ухода оттуда оспенских рейдеров, Саня решил, что они никуда не будут убегать. «Мы останемся и будем сражаться. Я так решил, и если кто-то не согласен со мной, то пусть скажет об этом сейчас», – медленно произнес он, обводя взглядом своих офицеров. Их, конечно, очень много, но я с тобой. Всегда хотел быть похожим на героев древности, как те триста спартанцев, что дрались с персами в Фермопильском ущелье», громко произнес Диметрий. «Да, старый конь, тут я с тобой согласен. Мы будем биться и завоюем при этом большую славу. Боги любят храбрецов», громогласно согласился с Диметрием Лиск. «Сам ты конь, рыжеусый», – отшутился Диметрий в ответ. «Ну тут ты прав, боги действительно любят смелых». Сержанты переглянулись между собой, согласно кивнули, а не комец сказал. «Александр, ты наш командир. Ты вел нас в бой, а мы всегда шли за тобой. Почему же ты думаешь, что сейчас мы не выполним твой приказ? Помни, что ты говорил нам о воинском братстве и о нашем отряде, который стал единой семьей. А разве можно бросать семью в час беды?» «Я рад это слышать. Значит, решено. Мы принимаем бой. А теперь постройте солдат. Я хочу обратиться к ним с речью», — обрадовался Саня. «Соратники, друзья, братья, хочу сообщить вам, что скоро нам предстоит серьезное испытание. Я получил сведения, что скоро через границу вторгнется большой отряд аспенских наемников. Их ведет брат убитого нами командира аспенских рейдеров в бою возле той пограничной деревни. Их гораздо больше, чем нас, но я решил, что мы будем драться с ними. Возможно, многие из вас погибнут, поэтому если кто-то хочет уйти, то пусть скажет об этом прямо». «Я освобожу его от клятвы и отпущу на все четыре стороны», заявил Громов, прохаживаясь перед строем отряда. «Но ты-то останешься и будешь биться?» выкрикнул кто-то из задних рядов. «Да, я буду драться, даже если останусь в одиночестве», громко ответил Александр, вынимая Жизнелов из ножен и поднимая его над головой. По рядам бойцов пробежал возбужденный гул, а потом кто-то крикнул. «Веди нас за собой, мы будем сражаться». И этот выкрик как будто подстегнул людей. Они начали громко выкрикивать имя своего командира, вздымая вверх свое оружие. «Александр! Александр! Веди нас!» Несся над долиной громкий боевой клич. А их командир в ответ взмахнул своим мечом, и свет костра отразился от лезвия мгновенной вспышкой. «Тогда решено. Мы принимаем бой. Пощады не будет. И пусть враги дрожат от страха, а боги даруют нам победу», проревел Саня, еще раз взмахнув над головой мечом. «Многовато ли их для нас? В поле они нас просто растопчут», – задумчиво произнес Деметрий. «Значит, мы не будем драться в поле. Что-то там говорил про фермопилы. Вот и нам надо найти такое же место, где мы малыми силами сможем биться против трехсот человек. Какой-нибудь ущелье или горный перевал», – ответил ему Саня, разглядывая карту. «Я думаю, что знаю такое место. Это ветреное ущелье недалеко отсюда», – вмешался в разговор сидевший рядом оман. Его тоже пригласили на военный совет в командирском шатре, когда он заявил, что сможет привести людей, которые помогут отряду в сражении. «Я знаю это место», – кивнул один из проводников отряда. «А что это за люди, которых ты обещал привести к нам в помощь? Павсани мне говорил, что у города нет лишних воинов», – внезапно спросил Амана Громов. «Это те, кого вы называете разбойниками, ведь я один из них. Точнее сказать, я вожак одной из шаек». «Моя банда включает в себя 32 человека и является самой крупной в округе. Вожаки других шаек ко мне прислушиваются. Я думаю, что сумею их уговорить помочь нам», немного подумав, честно ответил Аман. «Почему ты думаешь, что разбойники пойдут за тобой?» заинтересовался Лиск, погладив свои пышные усы. «Мы промышляем на дорогах, но никогда не трогаем крестьян и не берем лишнего. У многих разбойников есть семьи и родственники в тех деревнях, что грозится сжечь Гелен». Поэтому они нам помогут, я в этом уверен. Конечно, на многих моих парнях висят смертные приговоры, но ведь вы не являетесь представителями городских властей. У вас нет к нам щитов и обид. Вы просто наемные солдаты, которые уйдут отсюда, когда закончится срок вашей службы». С усмешкой ответил вожак разбойников. «Ну что же, мы не откажемся от помощи. Кто бы нам ее не предложил», — сказал Саня, обводя взглядом своих офицеров. «Да пусть это будут хоть сирийские демоны, лишь бы они дрались на нашей стороне», — выразил общее мнение Димитрий. «Тогда ждите меня и моих людей через три дня в ветреном ущелье», — ответил повеселевший Аман. «Мы там будем. Но как мы заставим Гелену идти этой дорогой?» — произнес в ответ Громов. «Я сделаю так, что Гелен пойдет через границу именно по этому ущелью», — сказал Аман, сверкнув белозубой улыбкой. Благородный Гелен, сын Миникрата из знатного аспенского рода, внимательно посмотрел на смуглого оборванного детину, который сидел напротив него и хлестал из серебряного кубка вино из личных запасов Гелена. «Так ты говоришь, что этот Александр со своим отрядом сейчас расположился в деревне возле Ветреного ущелья, и они там будут стоять еще три дня, это так?» – спросил Гелену, сидевшего напротив бандита. «Не надо быть гением, чтобы понять, чем промышляет собеседник Гелена». Впрочем, тот и не скрывал рот своих занятий. Этот нагловатый, высокий, жилистый человек с пышной курчавой бородой совсем недавно прибыл в лагерь наемников Гелена, располагавшийся возле границы. Он назвался Рустамом и заявил, что у него есть информация, которая может заинтересовать Гелена. «Да, господин, убийца твоего брата со своими людьми сейчас находится именно там», ответил работник ножа и топора, заискивающе глядя в глаза сына Минекрата. «Почему он хочет пробыть так долго именно в этой деревне?» – с подозрением спросил Гелен. «Александр хочет дать небольшой отдых своим людям. Они сильно устали, патрулируя границу, и поэтому воины начали сильно роптать. Вот Александр, чтобы не допустить мятежа в отряде, решил сделать передышку. К тому же это поселение является самым крупным в округе. Там неплохое вино и женщины. А что еще надо, чтобы успокоить недовольных воинов?» – произнес в ответ Рустам. Но «Почему ты пришел именно ко мне, чтобы рассказать об этом?» – спросил аспенский аристократ, презрительно кривя губы. «Ну, я бедный человек и слышал, что случилось с вашим братом, а также то, что вы собираетесь делать. Поэтому я подумал, что моя информация может вам помочь», – ответил Дитина, многозначительно глядя на собеседника. «Понятно. Ты хочешь денег», – хмыкнул Гелен, наконец поверив рассказу этого смуглого типа. «Ты получишь деньги мою благодарность. Я ценю тех, кто мне бывает полезен». «Вы сама щедрость, господин!» обрадовался Рустам, не забыв при этом одним залпом выдать почти полный кубок вина. «Значит, говоришь, они там будут отдыхать, пить и веселиться с женщинами?» «Это нам на руку. Мы обрушимся на них, как внезапно налетевшая буря. Мой брат будет отомщен!» воскликнул Гелен, азартно сверкнув глазами. «Да, да, а вы отомстите! Но я хотел бы получить свои деньги», сказал его смуглый собеседник, с сожалением поглядев в свой опустевший кубок. «Отличная тут позиция», – произнес Громов, поглядывая на проводника. «А почему это ущелье называют ветреным?» «Местные жители говорят, что здесь очень часто дуют довольно сильные ветры», – ответил Ксарт, пожав плечами. «Я думаю, что здесь мы и встанем. Вот тут соорудим вал. На нем поставим наших арбалетчиков Это вроде самое узкое место в ущелье. Тут действительно удобно обороняться», – сказал Саня, обращаясь к своим офицерам. «Да, место хорошее. Только можем не успеть насыпать вал. Людей у нас мало», – согласно кивнул Диметрий. «Люди будут. Мне староста деревни пообещал выделить людей. Ведь мы и их тут будем защищать, так что помощники у нас будут», – заверил его Саня. «Посмотрите на этот карниз слева над тропою. Если туда посадить стрелков, то они могут хорошо попортить нервы наступающим аспенцам, а сами будут в безопасности. Гоплиты до них точно не доберутся», – указал влево некомет, стоявший рядом. «Хорошая мысль. Надо будет посмотреть, можно ли туда добраться», – оценил предложение Грека Громов. «Это все, конечно, замечательно, но уж слишком много врагов нам будет противостоять. Если будем тут обороняться, стоя на месте, то они нас просто перебьют. Ведь это не толпа восточных варваров, а хорошо тренированные пехотинцы, которые отлично умеют биться в строю и держать удар. Если они пойдут на нас единым строем, то нам будет очень тяжело устоять. Для этого у нас слишком мало людей». «А на разбойников, если они вообще придут к нам на помощь, я бы не стал возлагать больших надежд», уверенно произнес сержант Леонид, командовавший первым отделением арбалетчиков. «Поэтому нам надо заставить врагов биться вне строя. Можно набросать перед валом больших камней, чтобы они мешали наступающим гоплитам идти единым строем. Пусть поодиночке пробираются меж камней и подходят к нашей насыпи». Еще накидаем рогаток из древесных стволов и заклиним их между камнями, чтобы гоплиты их не могли легко убрать с дороги. Думаю, что так у наших бойцов будет больше шансов на победу. А насчет численного преимущества ты, конечно, прав. Поэтому надо как-то подсократить численность воинов противника. Помните, как горд собрушили камнепад на Кападокийцев при нападении на караван? Вот и мы можем устроить нечто подобное, немного подумав, ответил Громов. «А что? Я согласен. Это должно сработать. Только может вместо отдельных рогаток соорудим баррикаду из тех же древесных стволов и перегородим ей ущелье?» – воскликнул Диметрий, оглядываясь на остальных офицеров, которые согласно закивали. «Нет. Увидев баррикаду, они могут повернуть назад, ведь у них нет осадных машин. А нам это надо? Совсем не надо. Гоняйся за ними потом. Камни-рогатки между ними выглядят не так неприступно, как баррикада». «Поэтому я надеюсь, что Гелен рискнет напасть на нас. Тут-то мы их всех и похороним», – возразил Саня своему заместителю. Сержант Антеи, командир второго отделения, предложил еще на том склоне насыпи, что будет обращен к противнику воткнуть пару рядов заостренных кольев, наклоненных в сторону противника. Все офицеры поддержали эту идею, Громов не стал возражать. «Значит, решено. Ставим лагерь здесь. Некомет, сходи в деревню и поговори со старостой насчет питания нашего отряда». «Думаю, что он нам не откажет. Ну а мы будем готовиться к приему дорогих гостей». Деловито подвел итог Саня, оглядывая своих соратников. «Принимайте пополнение», – произнес Аман, широко улыбаясь. «Я рад видеть тебя и твоих людей. Сколько бойцов ты привел?» – улыбнулся в ответ Громов, внимательно рассматривая прибывших союзников. «Со мной пришли только 58 человек. Правда, у них мало хорошего оружия и доспехов, но они готовы сражаться». «Я думаю, что смогу уговорить больше людей, но многие из них предпочли спрятаться в горах и переждать там, пока все не закончится», — ответил Аман, покачав головой. «Не переживай так. Слабаки нам не нужны. Для того дела, что мы здесь задумали, подойдут только настоящие мужчины. А оружие и доспехи я вам дам. У нас тут как раз образовался небольшой запас после боя со спенцами. Только объясни своим орлам, что это казенное имущество, и после боя его надо будет вернуть», — успокоил вожака разбойников Саня. Ты прав, слабаки нам будут только мешать, ведь об этой битве сложат легенды, а в легенде нет места трусам. Кроме того, если мы победим, то нам должны достаться неплохие трофеи. Представляю, как будут потом грызть ногти эти трусливые крысы, узнав о нашей богатой добыче. Хохотнул в ответ Аман. Ты меня успокоил, а то я уже было решил, что мне попался альтруист, решил подколоть бандитского вожака Громов. А что, и за зверь такой альтурист? Недоуменно глядя на собеседника, спросил Аман. Не альтурист, а альтруист. Это человек, который любит работать за даром, то есть не получая денег за свою работу. С важным видом просветил разбойника Саня и, не удержавшись, громко расхохотался. Тут ты пальцем в небо попал. Уж то, что о деньги я люблю. А чтобы не брать плату за свою работу, тут надо быть либо рабом, либо больным на голову. Но слово красивое. Надо его запомнить. Сразу видно, что ты образованный человек. Ухмыльнулся в ответ криминальный авторитет. «Кстати, у меня тут уже есть еще один такой же, как ты. Тоже мечтает стать богатым и знаменитым. Его зовут Лиск. Думаю, что вы с ним точно сработаетесь», с улыбкой сказал Громов, еще раз бросив взгляд на вновь прибывших союзников. Оборванцами их, конечно, нельзя было назвать, но и на уважаемых людей они были, похоже, мало. В отличие от мирных поселян, эти ребята прекрасно знали, с какого края браться за оружие. И пусть в них не было спокойной уверенности профессиональных солдат, Но для того кровавого дела, что им предстояло, они вполне подходили. Лишь немногие из них были одеты в простые кожаные доспехи. Все остальные щеголяли вообще без доспехов. Приличное оружие и щиты, опять же, имелись не у всех. Около половины были вооружены только прощой или небольшим луком. Еще раз оглядев своих новых союзников, Сани только разочарованно вздохнул. Тут явно сказывалась специфика деятельности этих достойных людей. Ведь для разбойника главное это маневр а в тяжелом панцире особо не побегаешь по пересеченной местности. «А вы тут неплохо устроились. Прошло всего три дня, а тут прям настоящая крепость выросла. Думаю, что и моих ребят эти укрепления тоже впечатлили, так же, как и меня», произнес Аман с интересом, рассматривающий готовую насыпь. «Да, у нас уже все готово к встрече гостей. Главное, чтобы они сюда пришли», — ответил Громов, согласно кивнув. Действительно, за те три дня, что отряд находился здесь, была проделана просто титаническая работа. С помощью местных крестьян бойцы отряда насыпали большую насыпь из камней. Это добротное оборонительное сооружение высотой в 3 метра перегораживало ущелье в самом узком месте, где ширина горного прохода составляла около 30 метров. Склон насыпи, обращенный к противнику, был более крутым и утыкан заостренными кольями. Перед насыпью в хаотичном беспорядке были разбросаны большие валуны с длинными древесными стволами, украшенными длинными толстыми сучьями и заклиненными меж камней. При этом концы сучьев были любовно заточены. Эта веселая полоса препятствий начиналась от кромки насыпи и тянулась на 50 метров вдоль ущелья. Слева над горным проходом нависал скальный карниз. Скифы вместе с местными проводниками из крестьян разведали к нему вполне проходимую тропу. Там можно было разместить около 20 стрелков, недоступных для пехотинцев противника. Кроме того, на карниз крестьяне под чутким руководством Никомеда натаскали много больших камней, который предполагалось сбрасывать сверху на врагов, если они подойдут близко к карнизу. На правом склоне ущелья также все было подготовлено для организации довольно крупной каменной лавины. В последний день Великой стройки Саня волевым решением освободил своих бойцов от тяжелых работ. Воины должны были отдохнуть перед битвой. Поэтому сейчас на строительстве района пахали только крестьяне из ближайшей деревни, а бойцы точили мечи и подгоняли снаряжение. По моим сведениям, Гелен со своими мальчиками уже выступил к границе, и завтра они будут здесь. Они очень спешат, так как надеются поймать вас со спущенными штанами. Один законопослушный доброжелатель сообщил Гелену, что твой отряд сейчас предается пьянству и разврату в той самой деревне, что ты видишь возле входа в ущелье, усмехнулся Аман. Откуда ты это знаешь? – удивился Громов, внимательно посмотрев на местного криминального авторитета. «У меня есть свои люди не только по эту сторону границы». Кроме того, ведь я сам послал Гелену, этого доброго человека, с информацией о безудержном пьянстве в рядах твоего отряда, в пределах этого населенного пункта. Говорят, что Гелен, услышав эти новости, тотчас же отдал приказ своим воинам выступать из лагеря. И сейчас на полной скорости они летят прямо к нам, чтобы успеть поучаствовать в веселье. С улыбкой начал рассказывать этот прототип восточного Робин Гуда. «Значит, говоришь, они очень спешат. Это хорошо». Это значит, что люди Гелена завтра пойдут в бой уставшими после стремительного марша. Будем надеяться, что твой план сработает, и завтра мы их увидим», – перебил его Сани. Потом он подозвал Некомеда и распорядился выдать Аману и его людям из обоза трофейные оспенские доспехи, щиты и оружие. Некомед начал бурчать что-то про убытки и бандитов. Было видно, что ему совсем не хочется расставаться с трофейным имуществом, но Громов его успокоил, сказав, что данное снаряжение выдается союзникам только на время боя. Это немного успокоило отрядного завхоза, и он, вздохнув, пошел к своим повозкам. Их, кстати, уже было три штуки, под завязку нагруженных трофейным добром. А за ним, весело переговариваясь, потянулись новые союзники. «Они в часе ходьбы отсюда», — докладывал один из скифов. «Мы их хорошо разглядели сверху. Они идут по дну ущелья в нашу сторону. Впереди едет небольшой отряд кавалеристов. За ним следует большая колонна пехоты». Мы не стали подъезжать ближе, чтобы не спугнуть их. Сверху было плохо видно, но похоже, что их там около трех сотен воинов и около полутора сотен рабов или слуг. Гелен любит путешествовать с комфортом, усмехнулся Александр и подозвал стоявшего неподалеку Некомеда. Бери людей, выдвигаясь на позицию, и сильно там не высовывайтесь, подпустить уродов поближе. Мы все сделаем как надо, ответил Некомед и взмахом руки позвал за собой своих людей. Громов усмехнулся. Глядя, как группа поддержки и 16 разбойников, вооруженных прощами и короткими луками, идут за Некомедом, чтобы занять свою позицию на каменном карнизе. С этим греком ему пришлось сильно поспорить накануне, когда они обсуждали план будущей битвы. Некомед и его люди хотели оборонять насыпь вместе с остальными бойцами отряда. Отрядному завхозу, видимо, надоело его постоянное сидение в тылу во время боя. И когда он узнал, что его вместе с его людьми полковник хочет поставить на относительно безопасный карниз, то тут -то и разгорелся спор. Похоже, отмороженность Лиска оказалась заразной. А когда Никомет узнал, что ему в подчинении передаются еще и 16 разбойников, то это тоже не добавило ему оптимизма. Но все же товарищи смогли успокоить. Тут Саня надавил на завхозы своим авторитетом и выразил уверенность, что Никомет его не подведет и будет грамотно командовать не только своими людьми, но и союзниками. К тому же бойцы из группы поддержки, да и сам Некомет, были слишком ценными специалистами, чтобы рисковать ими в рукопашной при обороне насыпи. Этих мыслей Громов не озвучивал, но ведь Некомет тоже не дурак и прекрасно все понял. Сани еще раз огляделся вокруг, прикидывая диспозицию своих войск. Арбалетчики уже разместились на насыпи в центре, построившись в два ряда. Они будут костяком оборонительного порядка. На флангах выстроились разбойники. Это, конечно, не профессиональные солдаты, но с одиночными врагами, лезущими на насыпь, они должны справиться. Спешные кавалеристы отряда станут резервом, эдакой пожарной командой, которая будет затыкать прорехи в строю там, где противник сможет прорваться. Скифы, вернувшиеся из разведки, заняли свое место в строю арбалетчиков. Сначала Саня хотел задвинуть их в резерв вместе с кавалеристами, но потом решил, что такие отличные стрелки не будут лишними на насыпи. Правда, при этом он строго запретил им лезть вперед и рисковать в рукопашной. Не хотелось терять таких ценных кадров. Конечно, если приперед, то придется всех пустить в дело, но до этого не должно дойти. Недаром на вершине правого склона ущелья был приготовлен небольшой сюрприз. Громов бросил взгляд на скальный карниз, куда направился Никомец со своими стрелками. Гоплитам их там не достать, а вражеским стрелкам обстреливать их будет неудобно. Хорошая позиция. Теперь остается только ждать появления аспенцев». Сань испытал большое облегчение, когда скифы доложили ему о приближении вражеской армии. Гелен все же клюнул на уловку Амана и теперь полным ходом движется прямо к своей судьбе. «Вот скотин этот Гелен. Ладно бы сам мчался на свидание со смертью, так еще и сколько народу за собой утащить, тварь кровавая!» С ожесточением подумал Громов. Два десятка всадников появились из-за поворота, который делал ущелье. Саня проревел команду стрелкам. Банк! Десяток аспенцев слетели с сёдел на камни. Стрелки первой шеренги нагнулись, быстро перезаряжая свои арбалеты. Залп второй шеренги арбалетчиков смел еще семерых противников. Оставшиеся в живых трое вражеских кавалеристов наконец вышли из ступора и начали судорожно разворачивать своих коней, мечтая убраться отсюда подальше. Однако тут в дело вступили стрелки Некомеда на карнизе. На троих бедолаг обрушился ливень стрел снарядов из прощей. Скоро все было кончено. Саня прикинул расстояние до поверженных врагов. «Около ста метров. Неплохая стрельба. Молодцы!» — похвалил он своих арбалетчиков. «Скоро тут будут их основные силы!» — буркнул Диметрий, проверяя свое снаряжение. «Я очень на это надеюсь. Главное, чтобы они не повернули обратно», — подбодрил соратник Огромов. Враги показались через 15 минут. Плотная колонна пехоты вынырнула из-за поворота и застыла на месте. В войске противника началась нервная суета. Увидев трупы своих всадников, насыпь, перегородившую щели, и воинов на ней, враги явно растерялись и сейчас лихорадочно соображались, что же делать дальше. Чтобы стимулировать их умственную деятельность, Саня распорядился открыть огонь по противнику. Промахов в такую толпу практически не было. Арбалетные болты скосили около пятнадцати вражеских пехотинцев. Дальнейшее напоминало больше панику, чем грамотное отступление. Войско Гелена ринулось назад, чтобы скрыться за скалой от обстрела. При этом затоптали еще около десяти человек. «Теперь я думаю, что они вышут вперед легкую пехоту и стрелков для разведки», азартно произнес стоявший рядом Диметрий. «Я бы сделал именно так в такой ситуации». «Согласен с тобой, я бы тоже не сунулся сюда без разведки боем», кивнул другу Саня. Ждать пришлось долго. Наконец, через 20 минут из-за скалы появились 40 вражеских пехотинцев с луками и дротиками. Они резом выскочили из-за поворота и в рассыпном строю ринулись к насыпи. Арбалетчики открыли по ним ураганный огонь, побив все свои рекорды по скоростной стрельбе. С карниза тоже начали прилетать подарки в виде стрел, болтов и свинцовых пулей с прощи. Враги смогли приблизиться к полосе препятствий, но, потеряв половину бойцов, начали быстро отступать. При этом они получили еще пару залпов в спину. До укрытия смогли добраться только 13 человек. В Следующей вражеской атаке пришлось ждать около часа. У Гелена возникли серьезные разногласия с командиром гоплитов. Наемный лидер, как и любой другой наемный командир, очень ценил жизни своих воинов. Наемники не любят больших потерь. Гелена немалых, обещая легкую прогулку по беззащитным поселениям, а тут прям настоящая горная крепость. После ожесточенного торга Гелен пообещал наемникам вдвое увеличить плату. Еще немного поворчав, гоплиты, наконец, двинулись в атаку. Наступали они красиво. Ровный плотный строй, прикрытый щитами, грозно торчащие копья, блестящие шлемы с яркими плюмажами, хорошие доспехи. Все это смотрелось очень впечатляюще. Некоторые из разбойников дрогнули и подались назад. Саня выхватил меч и заорал, что его люди, стоящие в резерве, получили приказ убивать любого, кто струсит и побежит. Подняв таким образом боевой дух союзников, он надал приказ арбалетчикам. «Банк! Банк!» – первый ряд вражеской фаланги буквально выкосило. На карнизе ребята Некомеда тоже не сидели, сложа руки. Сверху на плотный строй вражеской пехоты посыпались стрелы, болты и снаряды из прощей. Однако это не сильно смутило пехотинцев противника. Бойцы из задних рядов быстро закрыли бреши в строю, и фаланга гоплитов медленно поползла дальше. Задница, Аида, слишком их много для нас, крикнул Димитрий, глядя на приближающихся гоплитов. Не пора ли их прикончить? Еще рано, пусть подойдут поближе, они то многие могут просто не попасть в зону поражения, возразил ему Громов, крепко сжимая меч. Вражеский строй уверенно приближался, теряя воинов под непрерывным обстрелом. Вот они уже возле полосы препятствий. Монолит строя начал распадаться. Гаплитам приходилось в одиночку пробираться между валунов и древесных стволов, утыканных заостренными сучьями. Это сразу же увеличило потери от обстрела. При этом многие из вражеских воинов бросали свои копья, которые мешали пробираться через полосу препятствий. Кроме того, с карниза начали падать большие камни, убивая и калече наступающих врагов. Саня одобрительно покачал головой, когда увидел, как здоровенные булыжники, бросаемые бойцами Некомеда, уложили около десятка гоплитов. Стрелки на насыпи тоже не отставали и с азартом отстреливали лезущих через полосу препятствия врагов. Но все же противников было очень много, и скоро отдельные гоплиты начали штурмовать насыпь. Однако и здесь они столкнулись с трудностями. Заостренные коле, густой щетиной, торчавшей на насыпи, препятствовали легкому подъему. Может быть, какой-нибудь тощий 12-летний пацан и смог бы протиснуться между кольями, но взрослому воину в броне с большим круглым щитом это сделать было очень непросто. А в это время по ним в упор били арбалеты и летели дротики, которые метали разбойники. Потери врага были просто жуткие. Надо отдать им должное, а не смелые ребята, хоть и враги, с уважением подумал Саня, глядя, как несколько гоплитов начали состервенением рубить мешавшие им Коле своими короткими мечами. Потеряв еще несколько человек, вражеские воины смогли прорваться через колье и атаковали правый фланг защитников насыпи. Озверев от многочисленных смертей своих товарищей, они с большим энтузиазмом врубились в ряды противников. Союзники под таким напором дрогнули и начали пятиться назад. Увидев угрозу, Громов заорал, привлекая внимание Лиска, который командовал резервом. Затем он указал Жизнеловым в сторону прорыва. Галат радостно кивнул и, взмахнув мечом, проревел команду, увлекая за собой своих воинов. Увидев, что помощь уже идет, Саня крикнул Диметрию, чтобы тот держал центр, а сам ринулся на правый фланг. Все висело буквально на волоске. Гоплиты ожесточенно рубились с разбойниками, практически оттеснив Амана с его людьми с насыпи. Подскочив сзади к вражескому воину, одетому в яркий панцирь и красивый греческий шлем, Громов со всей дури рубанул его по спине. Жизнелов с легкостью рассек вражеский доспех. Гоплит, захрипев, отлетел в сторону. Саня успел убить еще одного врага ударом в спину. Тут не до рыцарских традиций, блин. Потом им плотно занялись два гоплита. Дальше тело действовало, словно на автомате. Удар, блок щитом, прыжок влево, присесть, пропуская вражеский меч над головой. Не стоять, двигаться. Да, не зря мы с Диметрием фехтовали. Стиль боя у гоплитов хорош, но довольно стандартен. Парировать жизнеловым, уколоть противника в левое бедро. Так, теперь поработать щитом. Упал. Еще не скоро встанет с дыркой в ноге. Ах ты, шалун, хотел ножку мне подрезать. Удар сверху, удар слева снизу, закрыться щитом. Твою налево, чуть не достал, гад. Двигаться, двигаться, опа, чуть не достал. Хороший кераса у меня, черт, когда же он устанет. Прыгает как олень весной. Удар, блок, удар, опасность справа. Теперь обманный слева, отбросить его меч своим, прыжок вперед, ударить его щитом в корпус. Удачно тут трупы валяются. Наконец-то он упал, но меч не выронил. Это тебя не спасет. Теперь быстрый укол в шею жизнеловым, и можно перевести дух. Саня вытащил меч из тела противника, быстро огляделся вокруг и сразу же увидел Амана. Разбоинчий вожак стоял в помятой керасе, забрызганной кровью, с зазубренным окровавленным мечом в правой руке и разбитым вдрызг небольшим щитом в левой. Он тяжело дышал и радостно улыбался. «Ты вовремя подоспел к нам на помощь. Еще немного, я бы ушел в страну мертвых», — усмехнулся криминальный авторитет. «Всегда рад помочь», — отшутился Громов, оглядываясь на Лиска и своих людей, которые вместе с разбойниками сбросили противника с насыпи. «Может, пора уже удивить Гелена? Похоже, большая часть его людей там, где нам нужно?» — спросил Аман, бросив взгляд в сторону врагов. «Да, думаю, что пора их удивить до смерти», – согласился с ним Саня, осматривая поле боя. Дела шли довольно неплохо. Врагов отбросили от правого фланга. Тут теперь стоял Лиск со своими людьми, и противнику здесь ничего не светило. В центре гоплиты смогли выломать несколько колев и даже немного порубиться с арбалетчиками, но там их натиск был не таким уж сильным, как на правом фланге, поэтому их быстро отбросили. Перед полосой препятствий скопились около двух сотен воинов противника, копя силой для новой атаки на насыпь. «Вот сейчас и наступит момент истины. Главное, чтобы все сработало как надо», сказал Громов, беря в руки сигнальный рог. Гулкий звук сигнального рога поплыл над ущельем. Салон облегченно вздохнул и ухмыльнулся. За те два часа, что прошли после начала сражения, он буквально весь извелся от волнения. Внизу шло сражение, а он должен здесь торчать и ждать, ждать, ждать. Когда вчера к нему обратился полковник Александр, и предложил возглавить отряд, отвечающий за организацию камнепада, то салон с радостью согласился. Он прекрасно понимал, что после ранения в руку он перестал быть полноценным воином. Ведь нездорового же бойца отправлять на такое дело. Кроме салона на вершине правого склона ущелья находились еще 30 жителей деревни. Они добровольно вызвались помогать в обороне ущелья, и полковник решил, что они вполне подходят для того, чтобы столкнуть на врагов пару-тройку камней. Не воин же сюда ставить. Но вот командовать ими должен именно воин. «Я знаю, что ты мне не подведешь и все сделаешь правильно. Главное – дождись моего сигнала и постарайся, чтобы вас не заметили раньше времени. Как услышишь звук моего рога, так сразу и действуй, но не раньше», – ставил задачу своему бойцу полковник. И вот теперь салон наконец-то услышал долгожданный звук сигнального рога полковника. Пришла пора действовать. «Шевелитесь, лентяи! Хватит прохлаждаться! Пора прихлопнуть этих тварей!» заорал салон на крестьян, подражая сержантам отряда. Люди, до этого прятавшиеся среди камней, проворно побежали к многочисленным большим валунам, которые доставили сюда накануне битвы. Затем, повинуясь командам салона, они начали сталкивать эти каменные глыбы вниз. Склон ущелья был усеян россыпью больших камней, которые, будучи потревожены сброшенными валунами, тоже начали свое неотвратимое движение вниз. По мере движения вниз вся эта масса набирала скорость и захватывала все больше камней. Скоро к одному ущелья неслась уже целая каменная лавина. Гелен и его люди заметили грозившую им опасность, но у них было слишком мало времени, чтобы что-то предпринять. Волна камней с разгона ударила во вражескую армию. Гелен погиб одним из первых. Его свиту накрыло центром лавины. Шансов спастись у него не было. Вражеская армия перестала существовать в одно мгновение каменном хаосе погибли около 150 воинов и около шести десятков слуг. Сотни слуг и рабов смогли уцелеть и спастись бегством, так как находились в тылу далеко от эпицентра сражения. Они в панике бросили обоз и бежали. Из вражеских воинов после удара каменной лавины уцелели только 42 гоплита. Однако, в отличие от слуг и рабов, они не смогли убежать, так как камнепад заблокировал им путь к отступлению. Поэтому они, потрясенные гибелью своих командиров и товарищей, сложили оружие и стали молить о пощаде. Салон улыбнулся, слушая радостные вопли крестьян и поглаживая свою покалеченную руку. Он не подвел своего командира. Он все сделал правильно. Это была победа. Саня медленно снял шлем и посмотрел вверх. В ярком синем небе все так же невозмутимо нарезал круги, парящие в вышине орел. В такие моменты хотелось жить и наслаждаться жизнью, когда после яростного боя ты стоишь под ярким солнцем и полной грудью вдыхаешь воздух. Твои товарищи-соратники стоят рядом с тобой и тоже радуются, что остались живы и победили, а враги разбиты. Ради таких моментов стоит жить. «Мы это сделали! Мы победили!» восторженно заорал Лиск, стоявший рядом, размахивая мечом и подпрыгивая от избытка чувств. «Да здравствует наш вождь Александр! Слава Александру!» «Слава Александру!» – подхватили стоявшие рядом воины. Вскоре этот клич подхватили остальные, и над ущелем раздался многоголосый радостный вопль. «Слава Александру! Победа!» Перед насыпью росла гора оружия, щитов и шлемов, которые бросали туда сдающиеся вражеские гоплиты. Саня отхлебнул отличного вина из трофейного серебряного кубка и откинулся на ложе. Пир был в полном разгаре. — Похоже, у нашего отряда появилась новая традиция закатывать пир после каждой победы, — усмехнулся сидевший рядом Диметрий. — А я и не против такой традиции. Главное, чтобы было что отмечать, — улыбнулся в ответ Громов. — Ты только нами командуешь, победы от нас никуда не денутся. Если уж ты мне не веришь, то поверь своим людям. Ты слышал, как они сегодня тебя славили. Даже разбойники и те орали в твою честь. Наши воины верят, что пока ты с ними, они не проиграют ни одной битвы. Они обрели уверенность в себе. И они ощутили себя победителями. Ты дал им это чувство. Теперь они пойдут за тобой хоть на край света, хоть в Тартар. Я и так знал, что ты великий человек. И эта победа только подтвердила мою правоту. И они сложат легенду, только она будет не такой грустной, как легенда о трех сотнях спартанцев», произнес Деметрий, отхлебывая вино из своего кубка. «Да, это воистину выдающаяся победа. И скоро о битве в ущелье Красного Ветра узнают все наши друзья и враги. Это сильно поднимет престиж нашего полиса, поддакнул сидевший рядом повсаний. Он прибыл в деревню с отрядом царских воинов через пару часов после окончания сражения и сильно сокрушался, что не смог поучаствовать в битве. Термесис наконец-то получил поддержку от царского стратега, который решил, что данный конфликт пора заканчивать, и выделил городскому совету войска. Повсаний был назначен послом в Аспент и как раз направлялся туда для переговоров в сопровождении царских воинов, которые должны были охранять персону посла и показать Аспенскому городскому совету серьезность намерений стратега селивкидов. Царскому наместнику не нужен был этот конфликт, и он надеялся, что аспенцы этот намек поймут. Повсаний со своим эскортом как раз проезжал неподалеку, когда от местных жителей услышал о рейде Гелена. Он тут же кинулся к ущелью, но немного не успел. Поэтому, прибыв на поле боя, он застал людей Громов, деловито сортирующих трофеи. Рядом с ними суетились какие-то непонятные личности с криминальными замашками. Жители деревни хоронили убитых оспенцев, разбирая камни, завалившие дно ущелья. Узнав подробности произошедшего боя, Пав Сани пришел в полный восторг. Он выдал Санни увесистый мешочек с монетами в качестве премии и тут же начал подбивать клинья насчет годового контракта для отряда. Однако Громов его обломил, заявив, что его отряд скоро двинется дальше, как только закончится текущий контракт с Термисосом. Саня совсем не улыбалась торчать целый год в этом захолустье. Ему хотелось попутешествовать и посмотреть на этот мир. Услышав отказ, Павсаней грустно покачал головой, но тут его взгляд упал на пленников. Услышав, что это наемные гоплиты, Павсаней тут же пристал к Громову с просьбой продать ему пленников. Сани сначала отнекивался, но узнав, зачем члену городского совета понадобились пленники, согласился. Повсаний выкупал гоплитов совсем не для того, чтобы сделать их своими рабами, как вначале подумал парень. Посол термесоса хотел дать им свободу в обмен на службу в гарнизоне термесоса сроком на три года. Четыре десятка опытных воинов очень пригодились бы термесосу. И вот теперь повсаний сидел за одним столом рядом с Саней и возносил хвалу подвигу его людей. Ты сказал, щели красного ветра, но у него уже вроде было другое название? спросил Громов, услышав высказывание повсани. С этого дня местные жители стали называть это место именно так, после того, как там пролилось столько крови. Очень жаль, что я прибыл так поздно. А какой был бы сюжет в новой легенде? На помощь защитникам ущелья прибывает доблестный повсаний и со своими воинами повергает врагов в бегство. И почему ты так быстро победил? Если бы немного подождал, то и я бы стал героем этой легенды, произнес в ответ повсаний. Не переживай так сильно. В этой легенде о тебе тоже будут говорить. Ведь если бы не ты, то ничего бы этого не было. Не забывай, что именно ты нанял мой отряд для этой работы, так что без тебя не было бы никакой легенды, стал успокаивать загрустившего политика Саня. А ведь ты прав. И пусть теперь кто-нибудь из моих соперников в Совете посмеет сказать, что тут нет моей заслуги, — повеселел посол Тормисоса. Успокоив изрядно захмелевшего повсания, Громов усмехнулся и, отхлебнув вина, устало прикрыв глаза, откинувшись на ложе. Пир шел своим чередом. Люди веселились от души. Я, значит, начал арбалет стрижать, а он Коле прорубил и ко мне ринулся. Прямо как их лесу в пятку попал. Чуть не упал на этих камнях. И тут он как зарет. Ага, мой болт ему прямо в голову попал. Этот гоплит весь в железе с большим таким щитом, а меч у него с мою руку длиной. Ты меня уважаешь? Клянусь Оресом, ногу отрубил начисто. Только пятки засверкали. Вот тут он меня и достал, но кольчуга выдержала. Я арбалет назад отбросил и за меч схватился. Теперь и мы, как те спартанцы, такие же герои, только это, еще живые. Он и повис, как тряпка на колях. Ага, вместе с лошадью перевернулся. Наш-то полковник точно сын бога. Ты видел, как он покрошил десять гоплитов, а на самом ни одной царапины? Если уважаешь, тогда пей. А бабы тут в деревне красивые. Сам видел, болт ему щит пробил и панцирь насквозь. Хорошо, что Александр не успел их всех убить, и нам немного досталось, а то я уже заскучал. Болт его к бревну пришпилил, как булавка жука. Вот смеху-то было. А сержант наш орёшь, чтобы строй держали. Я его ногой в щит ударил, так он с наспи вниз покатился. А у них доспехи красивые, но наши лучше. Один раз я сразу с тремя гитерами был. Как муравьи полезли на насыпь. Точно видел, ему стрела в грудь попала и отскочила. Застряла между колями, как кабан между двух дубов, мечом машет и ругается. Один камень сразу пятерых сбил. И я тебя уважаю, вот за это и выпьем.